Глава двадцать девятая. После той странной ночи комендант стал еще более груб и жесток по отношению к Ирине. Он постоянно кричал на нее и был всем недоволен. Казалось, его раздражает все — и походка девушки, и то, как она убирается, и даже то, как смотрит на него. Что бы она ни сделала, это неизменно приводило к одному результату — рукоприкладству и страшной ругани — значение которой пленница даже часто не улавливала. Все долгие осенние вечера Ленс проводил дома в полном одиночестве, как правило, за бутылкой спиртного. Часто эти вечера затягивались до глубокой ночи, и, напившись, он, наконец, засыпал прямо в одежде в гостиной на диване. Когда он хмелел, он становился еще более развязан и жесток по отношению к Ирине. Зная это домашний повар Ленца Пауль, старался прислуживать коменданту сам. Но комендант будто специально требовал к себе девушку и часто прогонял Пауля. Жизнь Ирины становилась невыносимой. Она была наполнена постоянным страхом. Ее нервы находились в напряжении всегда. Даже ложась спать, она не могла расслабиться и спокойно предаться сну. Наконец наступил такой момент, когда человек, устав испытывать постоянный страх, постепенно отрекается от него а вместе со страхом его покидает и естественный инстинкт сохранения жизни. На смену всему этому приходит безразличие и отчужденность от всей внешней стороны жизни. Вся эта внешняя жизнь переставала интересовать Ирину. Девушка полностью ушла в себя, погрузилась вовнутрь, спряталась там от всего, приносящего физические и моральные страдания. Что она находила внутри себя, о чем думала, чем жила все эти дни, Она совершенно не предавалась воспоминаниям из своей прошлой мирной жизни, не терзала себя размышлениями о несправедливости бытия, не сосредотачивалась на жалости к себе, не разрушала свою душу пустой ненавистью к своему мучителю. На место всего этого пришло смиренное и гармоничное принятие своего существования. На место всего внешнего, мелкого, незначительного пришли размышления о высоком, метафизическом, ранее недоступном, В этих размышлениях Ирина поднималась так высоко над всем земным и низменным, что приходила к пониманию всеобщей любви ко всему живому, к любви через самоотречение, к любви, призванной простить обидчика и способной пожалеть его. Вместе с погружением в себя пришла мысль о том, что физическое ограничение свободы — это небольшое наказание для человека, способного мыслить и обретать в этих мыслях свободу истинную, ту свободу которую нельзя ничем ограничить и победить. Осень на севере Германии постепенно уступала место зиме. Вся листва истрепалась и облетела, обнажив серые ветки и превратив красивый сад коменданта в унылый портрет увядания и смерти. Последние цветы давно отцвели и завяли. На их месте торчали закостеневшие стебли с выгоревшими пожухлыми бутонами, которые беспощадно трепал ветер. Эти бутоны напоминали траурный могильный венок. Комендант стоял у окна в гостиной, наблюдая, как сильные порывы ветра усиливали дождь и обрушивали его крупные капли на стекла. Дождь с христалл и барабанил застилая собой все, превращая вид из окна в сплошной сырой туман. Йохан ленс был уже сильно пьян. На смену волне оптимизма приходила волна тоски и отчаяния, как это бывает, когда доза алкоголя сильно превышена. Вместе с ним в гостиной находилась Ирина. Она уже полчаса по приказу коменданта молча сидела в кресле. «Ты думаешь, я ни о чем не догадываюсь?» — говорил он, продолжая стоять у окна. Он избегал смотреть в глаза своей пленницы. Чем-то пугал его прямой и гордый взгляд девушки. «Я знаю все ваши женские штучки. Ты специально это делаешь. Но я тебе не мальчишка, который может поддаться на эти глупые уловки. Ты меня поняла?» «Ни за что на свете я не позволю женщине взять верх над собой! Ни за что! Ты поняла меня? Ты никто, пустое место, мразь!» Закричал он, обернувшись, но продолжая избегать взгляда пленницы. дагер комендант Безразлично прозвучало из ее уст. Все пьяные возлияния Ленца все чаще напоминали сумасшедший бред и не сулили ничего хорошего. «Неужели ты и вправду думаешь, что чего-то добьешься этим? отвечай «Нет, «Ты прислуга, и ты должна знать свое место! Встать!» Девушка повиновалась. Все внутри нее напряглось и подготовилось к удару. «И не смотри на меня так! Вообще не смотри на меня! Неужели так трудно на меня не смотреть?» Иступленно кричал Ленс, подходя к девушке. «Отвечать!» «Я не буду». «Что ты не будешь?» «Я не буду смотреть на вас, гер-комендант». Тихо ответила девушка, опустив лицо. «Какая же ты хитрая мразь!» Закричал он, разглядывая лицо пленницы. «Позвольте мне уйти из вашего дома, гер комендант Отправьте меня в лагерь, я прошу вас, я умоляю!» Стала просить Ирина робким голосом. «Там, в лагере, я не буду представлять для вас никакой опасности. Освободите себя от этих терзаний. Возьмите на мое место достойную девушку!» Ирина впервые за все это время обращалась к коменданту с просьбой. Она почти не верила в возможность ее исполнения и сама не ожидала, что эти слова сорвутся с ее уст. «Да как ты смеешь просить меня об этом, неблагодарная тварь!» — заорал комендант и ударил девушку по лицу. «Ты думаешь, что там тебе будет лучше? Да ты знаешь, что такое лагерь! Ты должна быть благодарна мне за все, что я для тебя сделал!» Он подошел близко к Ирине и схватил ее за горло. «А, ты надеешься на скорую победу, да?» «Надеешься, что придут доблестные советские солдаты и освободят тебя?» «Нет, этому не бывать, никогда! Я скорее убью тебя, чем отправлю в лагерь!» «Ты поняла меня?» «Давай, убей меня!» Тихо произнесла Ирина, устремив на коменданта неподвижный взгляд. «Что тебя останавливает? Ты убил столько людей!» «Подумаешь, одной жертвой больше!» «Это не я их убил! Я только исполнял приказы!» — закричал Ленц, убирая руку от горла девушки. «Ты лжешь и сам понимаешь это!» «Заткнись!» — закричал Ленц. «Тебе кажется, что ты всемогущ, но ни на что, кроме убийства, ты не способен. Ты даже не можешь себе позволить элементарных человеческих чувств. Ты боишься их. Ты боишься самого себя!» Ирина говорила шепотом, но каждое ее слово отчетливо доносилось до Йохана и больно ранило его. «Давай!» «Убей меня! Я так много о тебе знаю! Меня теперь непременно нужно убить!» Спокойно продолжала она. «Зачем я тебе? Я всего лишь военно-пленная, заключенная. К чему столь пристальное внимание ко мне? Выбросьте меня в лагерь, Герлэнс! Докажите себе, что вы свободны, что ничего не способно ограничить вашу великую волю, что вы ничего не боитесь!» «Я отправлю тебя в лагерь, когда этого захочу я! Я, а не ты!» «Поняла меня! Ты поняла! Отвечать!» Даггер, комендант. «Уходи! И не попадайся мне на глаза, мерзкая тварь! Гадина!» Кричал комендант, раздосадованный случившимся. «Какое право она имеет оскорблять меня? Меня!» С досадой думал Лен своим помутненным от алкоголя рассудком. «Меня, кто подобно Богу устроил ад, перенеся его из глубин земли на ее поверхность!» Ведь даже Бог, если он где-то там имеется, ничем, кроме устрашения и физической боли, не может заставить человека быть человеком. Так чем же этот Бог лучше меня? К черту Бога! Я сам здесь Бог. Я сам решаю, кого казнить, а кого сжигать в пекле фашизма. И я всем докажу, что я прав. Потому что я — это я. Потому что я теперь сосредоточение всей правды на земле.